Избранница особой важности. Часть первая. Лорд Лейк Эйдас. Ты что сделала? Лейк изумленно уставился на сестру. Такой подлянки он от Кардели не ожидал от слов. Ты совсем с ума сошла. Добавила твое имя в список женихов, выпивая чай, спокойно ответила она. Зачем позволь поинтересоваться? Злобно прошипел Лейк. Впервые за всю свою жизнь ему захотелось придушить Корделию. Младшие из рода Эйдас сидели в общей гостиной в отдалении от остальных придворных и вели беседу, которая рисковала превратиться в грандиозный скандал. «Каждый член Совета предложил свою кандидатуру, и я последовал их примеру», — с невинной улыбкой сообщила Корделия. «А если бы каждый...» — лэй глубоко выдохнул. «Если бы каждый член Совета решил сжигать исследования фон Брайна, ты бы тоже сожгла». «Тебе же нравится, Кассия Сибила, хмыкнула сестра. «Я просто решила дать тебе шанс официально войти в перечень возможных женихов». «Нравится?» — Лейк сказала это чуть громче, чем следовало. На них с любопытством обернулись несколько придворных. Он вновь перешел на пару тонов тише. «У нее несносный характер, и она вечно подкидывает проблем. За этот месяц я раз здесь успел посидеть. Как такое? Может, нравится?» «Не переживай, Лейк». «Ты мне тоже не очень импонируешь в роли жениха!» раздалось прямо за спиной лорда Эйдаса, и он окаменел. Кассия Сибила Дель Шанте, особо не смущаясь, уселась в соседние кресла и потянулась к винограду на чайном столике. Ноги при этом закинула на тахту, что совсем не вязалось с ее статусом. Рыжие волосы были собраны в замысловатую прическу, зеленое платье идеально гармонировало с цветом глаз, а украшения подчеркивали блеск. Кассия Сибила Дель Шанте прекрасно знала, как ей стоит подавать себя при дворе, и умело этим пользовалась. Лейк все никак не мог понять, как он проглядел принцессу, когда та притворилась служанкой. Целый месяц, пока пришлось приглядывать за принцессой, Лейк задавался вопросом. «Король Фансори отправил дочь в империю, чтобы избавиться от проблемы? Или впрямь хотел сбагрить ее замуж?» «Демоны, месяц!» Вопрос с женихами стоял на повестке дня давным-давно, но Корделия намеренно оттягивалась новостями, чтобы не было возможности переиграть в списки. «Очень удивилась, увидев твое имя среди претендентов. Подумала даже, что слишком приложила тебя по голове, когда падалось дерева, извительно добавила принцесса Фенсория. «Теперь хотя бы понятно, что это лишь приказ твоей сестры». «Это не приказ», — смутилась Корделия. «Это не приказ», — одновременно с ней возмутился Лейк. «Идея, конечно, отличная», — задумчиво произнесла Кассия Сибила, отправляя в рот виноградину. «Брат-крон-принцессы мог бы быть отличной заменой наследнику империи, в помолвку, с которым отец, как я поняла, и сам-то не особо верил. Но, увы, Лэйк, ты меня в роли жениха совершенно не устраиваешь». карделия только поднесшая губам чашку с чаем, поперхнулась. От греха подальше отставила напиток и все же поинтересовалась. Почему же? В ее тоне можно было уловить не только недовольство, но и попытку защитить брата. Он имен хорош собой, из древнего знатного рода. Богат с талантами к магии. «И устроил бы моего отца?» «Да-да», — со смешком отмахнулась Кассия Сибила. «Только мне нужен муж, который не будет мне мешать». «Мешать?» — переспросила Корделия. «Я хочу путешествовать, изучать мир». Я слишком давно ждала свободы, чтобы так быстро ее потерять. Несколько пафосно выдала Кассия Сибила. Я не хочу возвращаться в Фенсорию и просеживать юбки на балах, прикрывая спину старшей сестры. Мне нужен муж, который разделит это желание. А если не разделит, то хотя бы не будет мешать. В идеале, если мы поженимся, и он будет заниматься своими делами, а я своими, брак по расчету не более того. Лейк же из другого теста. Одни брачные ритуалы рода Эйда, с чего стоят. А еще он вечно вставляет мне палки в колеса. А «Вас не смущает, что я тут?» Лейк начал закипать. Ему не нравилось, что его достоинства и недостатки обсуждают так открыто, словно при покупке коня. «Хип-палки в колеса я вставляю, лишь потому что не хочу, чтобы империя потом пришлось оправдываться перед твоим отцом, Касс». «Решено, Лейк!» Кассия Сибилла хищно улыбнулась и совсем по-детски хлопнула в ладоши. «Ты тут со всеми знаком, а потому поможешь мне определиться с выбором лучшей кандидатуры». Лэк перевел возмущённый взгляд на сестру, словно пытался сказать. «Нет, ну ты видишь это. И так всегда». Но Карделия слишком уж хитро наблюдала за их перепалкой. «И тебе выгодно избавишься от главной боли в виде меня, и мне выйду замуж и отправлюсь на все четыре стороны, чтобы избежать всего этого?» Костя Сибила несколько раз щёлкнула пальцами. «Карделия, как ты говорила?» «Декорума». «Точно. Декорума». Кассия Сибилла Дель Шанте. «Проклятый Лайк Эйдес! Как там говорят, в каждой бочке затычка? Этот конкретный лорд был затычкой в любой таре мира. Он совал свой нос в мои дела с въедливостью лучшего сыщика в Империи и фэнсории вместе взятых. Артефакты Чил за версту. Сказывал семейное наследие. Да меня так дома не посли, как в малом дворце наследника». Нам хотя бы изредку удавалось улизнуть в город, побродить по лавкам и кабакам, пообщаться с простым народом, спеть в конце концов. Следовало точно от него избавиться. Это я вынесла на обсуждение с подругами Сани и Бетси, долгие годы играющими роль просто служанок. Сани не оставляла надежды обхитрить проклятого лейка. Бетси же предложила очаровать. Я пробовала все варианты. Любую хитрость, как и используемые мной артефакты, он раскосывал как орешки. Я притворялась больной, накидывала на себя иллюзии, пыталась улизнуть, когда он был занят семьей. Тщитно. Он будто заранее знал каждый мой следующий шаг. С очарованием еще хуже. Лайк like Эдас видел во мне досадную проблему, которую нужно решить. И нисколько девушку, даже когда я, поведясь на наставление Бесси, облачилась в полупрозрачную ночнушку и заорала дурниной, будто бы плохой сон приснился. Он лишь зашел, проверил комнаты, оставил пару редких комментариев и вышел». «Да меня, почем зря!» Тогда я даже заподозрила, что он совсем не интересуется девушками. С другой стороны, с работой план Бетси было бы еще сложнее. Это я поняла чуть позже. Что делать с лордом Эйдосом наедине, я решительно не понимала и... Побаивалась? Побаивалась того, что не смогу совладать самой собой. Зато после случайно послушенной части разговора с сестрой хотя бы убедилась, что с Лейком все в порядке, девушки его интересуют. Просто не я. Чисто по-женски было обидно слышать подобное. Даже мелькнула мысль как-то отомстить проклятому Эдесу, чтоб влюбился в меня по уши. Но это шло вразрез с внезапно придуманным планом, родившимся после того же послушного разговора. Займу его подбором женихов. Пусть соберет досье, напишет краткие отзывы. Страниц этак в десять. Я гостья, в конце концов. Он не сможет отказать принцессе, за благополучие которой его назначили ответственным. Мне казалось, что моя маленькая просьба займет у него три дня. Хотя бы день. Но нет. Через полтора часа он уже стоял на пороге моих покоев с пухлым блокнотом. Распахнув книжку в местах с закладками, он вытащил девять картонных папочек. Это что за чары такие интересные? В этот блокнот и слона можно засунуть? И всучил их мне. На корешке блокнота было золотой вязю, написано «Карла Веренее. Интересно, кто это? Его любовница? Выполняет за Эйдоса грязную работу? «Почему папа к девять?» — зацепилась я за соломинку. «Семей в совете десять, имен в списке десять. Я не гений арифметики, но...» «Кажется, мы определились, что нам с тобой не по пути», — известно ответил лорд Эйдас. «Но это не значит, что я откажу себе в удовольствии изучить врага поближе», — фыркнула в ответ, сделав осторожный шаг вперед. «Даже не думай». Лейк в очередной раз меня раскусил, отступая на то же расстояние. «Нет, серьезно, дай посмотреть». Я дернулась к блокноту, но Лейк умело увернулся. Лучшим способом заглушить мое любопытство было бы вручить мне этот самый блокнот. Он же, зная меня, без малого месяц. Лишь усугубил ситуацию начал убегать от меня по моим же покоям. Спустя минут пять скаканий вокруг кровати и бросаний в этого несносного всеми подушками я выдохлась. При мысли о том, что же там такого интересного, открылось второе дыхание. Я с упертостью барана. С ногами залезла на кровать, чтобы отрезать ему пусть по дуге и загнать в угол. Карл Состейн — это, в конце концов, государственная тайна. Он даже за спину блокнот спрятал, при этом не чувствуя себя особо уязвленным моей почти победой. Не так пришлось уламывать. Карлу Веринею, — закончила я, обдумывая, как все же раздобыть блокнот. И в силе, и в ловкости я явно уступаю. Это кто? Твоя любовница? Уламывать мне пришлось сестру, это ее блокнот. Кажется, твою сестру зовут Карделия Вингерф в девичестве Эйдес, — усомнилась я. А на блокноте написано другое имя. И чего я его допрашиваю? Какая мне вообще разница, как он раздобыл информацию? Точно. Он сделал это слишком быстро. Я только успела дойти до покоев и выбрать наряд для вечерней вылазки. Ей его подарили. Лейк, мы договорились. Предоставь информацию про всех женихов. Боги, Касс! Эйдос устало закатил глаза. Хорошо, я дам тебе досье на себя, но только при одном условии. Каком? Хищно поинтересовалась я. «Ты мне дашь передышку хотя бы на сутки. В Сутки Кассия Сибила дельшанте Шанте». Припечатал он. «Ты не будешь пытаться сбежать из дворца, прыгать по деревьям, воровать еду с кухни, соблазнять стражников. Они от тебя, кстати, шарахаются уже». «Я их не соблазняла!» Вот тут я возмутилась. Просто пыталась подкупить. Но не знаю, как давать взятки императорской страже. Вдруг у них тут какие-то хитрые артефакты напичканы, освеживающие. Потому и пытались подойти поближе». «А то, что взгляд у меня безумный был, так это от страха?» «Сутки, Касс, и тогда досье твое». Он ловким движением достал еще одну картонную папку из блокнота, махал ее в воздухе. Наживка сработала. Было очень уж интересно, что он там скрывает. А сутки? Все же я порядком его достал Он даже выспаться толком не может. Каждую ночь бдит у моих покоев, судя по всему, иначе я не понимаю, как он умудряется так быстро приходить. Чуть запахнет жареным кстати, о жареном курочке бы, со специями и кружкой темного медового эля, как в «Диких поросятах». В прошлый раз я вовсе не пыталась своровать еду просто местной кухарки. в жизни бы не приготовили эту вкуснятину. Там особая рецептура. «Хорошо, по рукам». Я с самым серьезным выражением лица протянула руку, чтобы подтвердить сделку. «До завтрашнего вечера я буду самой примерной принцессой из всех принцесс». «Ладно, сутки не так уж и много. Вот узнай его слабые места» и придумаю, как сбежать, не нарушив слова. Лейк, не сводя с меня прищуренного внимательного взгляда, пожал мне руку. Его ладони и пальцы оказались теплыми и крепкими. Приятное чувство заключать временное перемирие по-мужски. «И твоему слову можно верить?» «Осторожно, уточнил Лейк». «А я разве хоть раз тебе соврала?» — оскорбилась я. «Разве что, когда переоделась служанкой? «Это было давно и неправда». Отшутилась я и, воспользовавшись его замешательством, выхватила папку. Даже отскочила назад на всякий случай. «Не переживай, я буду тихой, мирной и покорной. До завтрашнего вечера». Вроде поверил, хотя бы потому, что уходил из моих покоев вполне довольный собой. И только я перехватила все папки поудобнее и вознамерилась честно исполнять данное слово, как снова открылась дверь. «Си, хорошие новости!» В комнату впорхнула Бетти, сияющая, как серебная ложка. Лорд -тейда сегодня уезжает, у него какая-то сделка в пригороде, требуется личное присутствие. Я сморгнул до конца, пытаясь осознать то, что сказала подруга. Хитрый навозный жук, то есть Лейк, заранее все спланировал. Попытку скрыть от меня блокнот с досье, наша договоренность, данное мной слово. Все. Ну нет, теперь я имею полное право забрать свое обещание. Оно было получено хитростью. Из минусов ТМ усиливают усиливает охрану добавила зашедшая следом забыть Сани, «Но это ведь только подтверждает, что он уезжает». Фу. «Когда мы не справлялись со стражниками?» зловеще выдохнула я. «И правда, это только семейство Эдес какое-то бракованное и с легкостью раскосывает мои задумки».